Эпиграфы. Человек не остров, не просто сам по себе. Каждый человек — часть континента, часть целого. Джон Дон. Обращение Господу в час нужды и бедствий. Перевод Игоря Помиранцева. В одном мгновении видеть вечность, огромный мир в зерне песка, в единой горсти бесконечность и небо в чашечке цветка. Уильям Блейк. Изречение невинности. Перевод Маршака. Благодарности. Книга не остров, и я хочу поблагодарить тех, без кого она не состоялась бы. Я сердечно благодарна своему литературному агенту Серафине Уорион Принцесс, Дженнифер Лютлен, Говарду Морхейму и всем остальным, кто переговорами, уговорами, вымогательством и разными прочими способами проталкивал публикацию книги. Еще спасибо моему редактору Дженнифер Херши, и всем моим друзьям в издательской группе Эван Морроу». Кевину и Анушке, которые почти постоянно служили для меня тихой гаванью. Моим друзьям по электронной переписке Курту, Мэри, Эмми, Саймону и Джулсу за то, что поддерживали связь между мной и всем остальным миром. Стиве, Полу и Дэвиду, за замятный чай, блинчики. Чарльзу Делинту еще одно спасибо. А также мои извинения за нечаянную кражу двух вороньих перьев, а Кристоферу Фаулеру спасибо за то, что не вешал трубку, и бесчисленным продавцам книжных магазинов, и книготорговцам, тем, кто потрудился, чтобы мои книги стояли на полках, и, наконец, жителям Лессалана, которые, я надеюсь, когда-нибудь все же меня простят.